Наши враги знают, что наша нынешняя борьба — это начало их гибели. Начальник полиции просматривал донесения агентов в пухлой папке. Взял одно из них, отчеркнул красным карандашом Юлиус Футчик. Нажал на кнопку звонка. — Позови Будяка, — приказал вошедшему офицеру. — Будяк... Бравый хлопец, тот, что провожал на вокзале Олексу и Фучика, появился немедленно. — Твое сочинение, — показал ему бумагу начальник полиции. — Так точно, господин полковник, — подтвердил Будяк. — Где сейчас Фучик? — был в Прагу вечерним поездом, — доложил Будяк. — Кто провожал? «Этот новый редактор трудящийся молодежи и... и девчины из «Карпатской правды», ну и мы, как положено, в стороне постояли», — ухмыльнулся Будяк. «Проводили пана коммунистического публициста с почетом». «Чего он к нам приезжал?» «Не установили». А столопы! Полковник быстро выходил из себя. Навели справки о новом редакторе комсомольской газеты. Так точно оттянул будяк партийная кличка товарищ Олекса, родом из Есеней, старший брат коммунист. Олекса окончил горожанскую школу в своем селе, потом торговую в Мукачеве, выезжал года на три в Европу, чтобы, значит, коммерцией заниматься. Чем, чем удивился полковник? Да ты еще глупее, чем я думал. Уехал в Европу, торговал неизвестно чем и с кем, а вернулся красным журналистом и редактором газеты. Про то не подумали, растерялся Будяк. Так думайте, для того вас кормим. Теперь вот что. Взять этого товарища, Олексу, под постоянный надзор. Пусть наши люди по пятам за ним ходят, в спину ему дышат. И прятаться им особенно не надо. Мы — власть. Имеем право, ясно? Куда ж яснее, — ощерился в улыбке Будяк, — что испугался, значит. Полковник тяжело задумался, Будяк почтительно молчал. — Неспокойно в крае, — проговорил начальник полиции, — забастовки, демонстрации. К коммунистам тянутся уже не только рабочие, но и крестьянство, лесовики. Те, кто от века политикой не занимался, и Фучик неспроста приезжал. А что Прага позволил себе поинтересоваться Будяк? Прага сообщает, что публицист этот из Готвальдовцев. Готвальд ему обычно ответственные задания поручает. Значит, наш редактор, этот товарищ Олексо, у них перспективная фигура. Держится уверенно, подтвердил Будяк. Его слушают. Красиво выступает, неожиданно для себя сказал Будяк. «Займитесь с паном-редактором вплотную», — распорядился полковник, «и выясняйте, на чем его подловить можно, скомпрометировать. Вдруг на горилку падки, да девчата хочей, или еще чего. Нет человека без греха. Это уж точно, такое будику было понятно». «Как твоя сотня?» — спросил полковник. «Формирую из надежных хлопцев. По первому приказу будут резать и вешать кого скажем». Про то не мили языком. Мы живем в стране, где законы соблюдают, агаш в республике, ухмыльнулся будяк. Вот-вот. А если кто-то хочет, чтобы всякие лайдаки и голодранцы тихо сидели в своих курятниках, то это тоже понятное желание. Мы им пропишем права на том месте, на которое они и сесть не смогут, — мрачно пообещал Будяк. Но чтоб недоразумений не было, — повысил голос полковник, — вы самостоятельно ведете борьбу. Оружие мы вам дадим, а дальше уж ваше дело.